Дружба с Горбатым доставила Сильвестру поддержку всего могущественного клана князей Шуйских. Правда, род Шуйских столь глубоко скомпрометировал себя в период боярского правления, что никто из его членов не был допущен в Ближнюю Думу. В Ближней Думе, проводником влияния Сильвестра, Был боярин князь Курлятефоболенский, Д.И., которого царь Иван называл главным единомышленником протопопа. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 38. Царь желчно бронил Сильвестра, утверждая, что именно он препустил в царский синклит думу, своего единомышленника Курлятьева. Однако можно предположить, что Курлятьев вошел в ближнюю Думу благодаря не только покровительству Сильвестра, но и родству с Захаринами. В одном местническом деле XVII века упоминалось, что князь Лыков М жил у Никиты Романовича, а сей ему был свой по князь Иване по Курлятьеве. Смотрите исторический сборник, 1838 год, часть 2, страницы 285-364. Конец примечания. Курлятьев достиг высших военных должностей, не обладая при никакими военными талантами. Примечание. Курлятьев служил с начала 30-х годов, но ни разу не отличился на военном поприще. Должно быть, по этой причине он не участвовал в казанских походах 1549-1550 годов и 1552 года. Во время первого из них Курлятьев ведал Москву, во время второго служил наместником Новгорода Великого. В мае 1553 года Он был переведен из Новгорода в Казань в качестве второго воеводы. Самые ответственные свои назначения Курлятьев получает во второй половине 50-х годов. Смотрите разряды. Листы. 170-й, 178-й оборотный, 200-й оборотный, 201-й, 210-й. ПСРЛ, том 13, страница 156-я. Конец примечания. Он не раз исполнял службу второго воевода Большого полка при князе Бельском и Д., который в силу своей молодости и неопытности был главнокомандующим лишь по названию. Примечание. Курлятьев исполнял указанную службу в октябре 1555 года. Летом 1557 года в марте 1558 года и июле 1560 года смотрите разряды листы 226 238 245 оборотный 246 270 оборотный 276 после завоевания ливонии Курлятьев был назначен первым наместником русской Ливонии. Конец примечания. В те же годы Курлятьев успешно местничал с членами знатнейших боярских фамилий. Примечание. В мае 1548 года Курлятьев добился успеха в споре со знатным Гедиминовичем князем Куракиным Ф.А., Позже он затеял спор с удельным князем Воротынским А.И. и знатнейшим из старомосковских бояр конюшим Федоровым Челедниным И.П. 1553 год. Счет с Федоровым завершился тем, что бояр развели по разным городам. Попытка знатного рязанского князя Пронского И.И посчитатисья с Курлятьевым в 1557 году, была отклонена под формальным предлогом. Разряды, листы 168, 201, оборотный, 240, 241. Однажды Курлятьеву довелось возглавить боярский суд, разбиравший поземельную тяжбу между царским свояком князем Сицким в.а., И князем Прозоровским. Для решения тяжбы бояря пригласили в суд самого царя. Последний утверждал, что его обыскивали, как бы злодея. По памяту и по суди, с какой есть укоризную ко мне судили Ситского с Прозоровским! Писал Грозный много позже. Смотрите послание Ивана Грозного. Страницы 209-599. Конец примечания. Придворные заискивали перед главой влиятельной боярской партии. Грозный никогда не мог простить могущественному временщику и его клевретам мелких и обидных унижений. Окурлятьев. Был почему меня лучше? Писал царь, «Его дочерям всякое узорочье покупай, благословно и здорово, а моим дочерям проклята, да заупокой!» Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 209 Конец примечания. Заупокойные по царевнам объяснялись тем, что все они умерли во младенчестве. Примечание. ПСРЛ, том 13, страницы 157-161. Конец примечания. Царь не без основания утверждал, будто Сильвестр и Курлятьев самовластно распоряжались государственными делами, строениями и утверждениями, Раздавали чины и должности. «И ни единые власти не оставишь, а идя же свои угодники не поставишь, а. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 157, 161. Конец примечания. Курлятьев использовал свое влияние, чтобы насадить свою родню в Боярской думе. По сравнению с прочими княжескими фамилиями, Аболенские получили наибольшее число назначений в Думу в конце 40-х и в 50-х годах. Примечание. В течение 1538-1548 годов боярство получили один или двое членов рода Аболенских, тогда как в следующем десятилетии около девяти в чине боярина в Думу вошли. Серебряный В.С., К. Д.И.К.И., 1549 год, Серебряный П.С., 1551 год, Немова Д.И., 1552 год, Горийский И.В., 1555 год, Кашин Ф.И. и Кашин Ю.И., 1555 год, Репнин М.П. 1559 год. Смотрите. Зимин. Состав Боярской думы в 15-16 веках. Археографический ежегодник за 1957 год. Москва. 1958 год. Страницы. 61-64-67-69. Разряды. Листы. 216-й оборотный, 230-й, 255-й. Конец примечания. Время наибольшего могущества Сильвестра и Курлятева ознаменовалось широкой раздачей думных чинов представителям высшей титулованной знати. Примечание. В тот период боярский чин получили некоторые ростово-суздальские князья – Катерев – А.И. к 1557 году и Нохтев суздальский А.И. к 1559 году, Ярославские князья Троекуров и М. и Курбский А.М. к 1556 году, Пеньков и В. к 1557-1558 годам, Окольничьими стали Шестунов Д.С. к 1557 году, Сицкий В.А. к 1559 году, Большой Великого Гагин В.А. в конце 50-х годов и так далее. Из стародубских князей боярство получили Рамадановский Ф.Б. 1555 год, Хилков Д.И. к 1558 году, Окольничем стал Палецкий Д.Ф. к 1553 году. Смотрите разряды. Листы 238, 255, 256 оборотный, 246 оборотный, 202 оборотный, ТКТД, страницы 120, 121, ПСРЛ, том 13, страница 270. Родословная книга, часть вторая, страница 118 Зимин АА, состав Боярской думы, страница 67 Конец примечания. Вместе с думными титулами новоиспеченным боярам были переданы из казны десятки тысяч четвертей земли, тысячи крестьянских дворов. Позже царь, Желчно укорял Сильвестра за то, что тот раздавал боярам «великие вотчины» и тем примирил к себе многих членов Боярской думы. Примечание. Царь Иван писал Курбскому, будто Сильвестр «Вас, бояр-княжат, почал причитать и к вотчинам, и к селам» еже деда нашего великого государя уложением которые вотчины у вас в и которым вотчинам еженесть потреба от нас доятися и те вотчины ветру подобно роздал неподобно и то деда нашего уложения разрушил и тех многих людей к себе примирил смотрите послание ивана грозного Страница 38. Возможно, что царь имел в виду раздачу крупнейших вотчин представителям титулованной знати, получившим думные чины. Конец примечания. Кружок Сильвестра усиленно насаждал своих приверженцев не только в думе, но и в различных отраслях управления, стремясь подчинить своему контролю Центральное приказное ведомство Сильвестр добился назначения на пост государственного казначея Тютина Хаю около 1555 года. Примечание. Сборник Рио, том 59, страница 439, разряды, листы 219 оборотный, 225 -й. Конец примечания. Богатый грек Тютин на протяжении многих лет был торговым компаньоном сына Сильвестра Анфима. Примечание. Подробнее смотрите: Смирнов И.И. И. Очерки, страница 245, 246. Зимин А. Пересветов, страница 43. -я. Конец примечания. Благодаря дружбе с Тютиным, Анфим неоднократно получал выгодное поручение и сильно нажился на казенных операциях. Примечание. Одно время Анфим заведовал таможенными сборами в казне. «Царь-государь», — писал сыну Сильвестр, — «велел послужите тебе в своей царской казне у таможенных дел» и так далее... Смотрите «Домострой», страница 70 -ая. Конец примечания. Сильвестр добился изгнания из казенного приказа сторонника Захарьиных, государственного печатника Курцева, Н.А. Примечание. «Что же козначее нашим, Никите Офонасьевича?» писал царь-стороннику Сильвестра Курбскому – Про что живот напрасно разграбисте, Самого же в заточении много лет В дальних странах, в олчбе и наготе дежасте. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 52. В дворовой тетради 50-х годов Против имени Курцева, Занимавшего тогда пост Тверского-Дворецкого, Сделана помета в опале. Смотрите ТКТД, страница 114 Последнее назначение курсов получил около ноября 1555 года. Смотрите разряды, листы 215 231 232 оборотный. После того опальный диак провел несколько лет в ссылке, из которой вернулся лишь после падения Сильвестра. Конец примечания. В раздоре между Захариными и Старицкими Сильвестр и Курлятьев неизменно поддерживали Старицких. Свидетельством тому было весьма двусмысленное поведение их в дни династического кризиса и многие другие факты. По летописи Сильвестр пользовался великой любовью княгине Ефросиньи Старицкой. Примечание. П.С.Р.Л. Том 13. Страница 524. Конец примечания. Сильвестр имел приверженцев среди старомосковской знати, которая бесспорно участвовала в новой правительственной комбинации. Но по мере того, как усиливалось значение титулованной знати, Влияние старомосковского боярства падало. Косвенным свидетельством тому явилась отставка двух старейших членов боярской думы бояр Захарина Г.Ю. и Хабарова Ии. Примечание. Захарин Г.Ю. был членом так называемой семи боярщины и ведал столицу летом 1553 года. И эта служба была одной из его последних служб. Смотрите разряды, лист 203. В списке думных чинов он показан выбывшим в 1555-1556 годах. Смотрите древняя российская Вифлеофика, том 20, Москва, 1791 год, страницы 34-40. По некоторым сведениям, инок Гурий Захарин умер в монастыре в 1567 году. Смотрите Дмитриев И.Д. сочинение, страница 9. По другим сведениям, он скончался значительно раньше. В дворовой тетради 1552 года против его имени помечено Умре, но тетрадь заполнялась лишь до начала 60-х годов. Смотрите тетрадь «Дворовая» 7060 года, Москва, ГИМ Музейное собрание, номер 3417, лист 42-й оборотный. Хабаров, ИИ, служил несколько лет наместником Смоленска, откуда был отозван после сильного пожара в 1554 году. Смотрите разряды. Листы 200-й, 208-й, 208 оборотный, ПСРЛ, том 13 страница 432 Затем он ушел в монастырь, где прожил многие годы. Конец примечания. Оба они закончили свои дни в монастыре. Во второй половине 50-х годов стало ослабевать влияние ближних бояр Д.Р. и В.Д. Юрьевых. Боярин Юрьев Д.Р. лишился чина Казанского дворецкого после того, как Казанский край перешел из ведения Большого дворца в ведение вновь образованного Нижегородско-Казанского дворца. Примечание. В конце 50-х годов дворецким, казанским и нижегородским стал Вороной Волынский, М. М.И. Смотрите тысячная книга, страница 114 разряды, лист 252-й оборотный, акты, относящиеся до юридического быта Древней России, издательство «Археограф», комментарий под редакцией Калачева Н., Том 1, Санкт-Петербург, 1857 год, страница 229, конец примечания. Юрьев, В.М., утратил титул Тверского дворецкого и был отстранен после 1554 года от руководства посольским ведомством. Примечание. По некоторым крайне недостоверным сведениям, Виновником опалы Юрьева якобы был ездивший с ним в Литву Сукин Ф.И., который на боярина на Василия Михайловича доводил и в напрасную беду ввел. Приведенное сведение содержатся в цитированном выше родословце конца XVII века, представляющем генеалогический пасквиль на Сукиных, Насколько плохо авторы Пасквеля были осведомлены о событиях середины XVI века, показывает их утверждение, будто сукиных вынесли в люди Щелкаловы. В действительности Щелкаловы служили оженосцами в то время, когда сукины достигли вершины могущества и заседали в думе. Смотрите, родословная книга XVII века, Бан отдел рукописей, листы сто восемнадцатый, сто девятнадцатый, конец примечания.